Близится хроноворот. Такое смятение в голове. Мысли, как огоньки, вспыхивают, погасают. Асмодей сбросил скорость и, склонив вниз рогатую голову, во что-то всматривался. Аркадий спросил, что случилось. Осмодей ответил, растерянно. Растерянность ни для каких ситуаций не была у него запрограммирована. То вижу, то не вижу. Зрение ослабло. Ты же всегда хвалился, что твои глаза — разновидность оружия, а не только тривиальные приемники света. Выпусти на льва. С одного взгляда опрокину. Я такой. Но вот тот лес впереди появляется и пропадает. Лес был как лес. Мертвый, темный. На стволах смешивалось голубое сияние одной горуны с яркой белизной другой. Асмодей закричал. Мы в царстве привидений. Запускаю защиту. Теперь и Аркадий видел, что лес впереди то светлеет, то темнеет. Позади простиралась пустыня. Она тоже то серела, то стиралась в дымке. Вправо увиделось озерцо. Оно то выступало сверкающей чашей, то неразличимо сливалось со своими берегами. Аркадий снова повернулся к лесу. Лес появлялся и исчезал. Его как бы накрывал и открывал полог. Разнотык времен? Аркадий тронул за плечо Дилана. Схлест противоположных потоков времени? Что теперь делать? Лана бормотал, что его попеременно включает и выключает неведомая сила. Он не способен сосредоточиться. Асмодей быстро сказал. Аркадий. «Нас то выносит в будущее, то отбрасывает в прошлое». Лодка подлетала к лесу. Реальные деревья превращались в призраки, но полностью не пропадали. Полустертая, каждая продолжала слабо обрисовываться, затем снова восстанавливалось. Аркадий потряс Дилана. «Лана, сколько лет живут на Дилане деревья, вон те, что под нами?» Дилану понадобилось немалые усилия, чтобы понять вопрос. — По вашему счету, этим деревьям лет сорок. — Отлично. — Асмодей, мы в хронобое. Но какой разрыв времени в этой их схватке? Вот-вот, разрыв времени. Выдержит ли его наша защита? Деревья то показываются в настоящем своем времени, то отбрасываются в прошлое и будущее. Но они остаются, Асмодей. Осмодей.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 Осмодей повернул лодку вправо. Веревки появились. Еще круче, вывернув лодку направо, он погнал ее под углом к прежнему курсу. Коробка не возникла, но под туго натянутыми веревками что-то затемнело. Ругательства у киборга не были запрограммированы, но вырвавшееся у него восклицание было равнозначно брани. — Что с тобой? — спросил Аркадий. Впереди хроноразрыв увеличивается. Исчезает не только коробка с едой, но и аппаратура. Защита не экранирует от колебаний времени? Может, дерево, из которого сделана лодка, сохранится долго? Мертвая древесина долговечна. Но нас унесет, Аркадий. Защита будет экранировать пустоту, а мы будем валяться на мертвой почве в мертвом лесу. Нас разорвет.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 Потом на корме стали пропадать и другие предметы. Аркадий повернулся к Осмодею и закричал. Асмодей пропал. На первой перекладине качался его смутный силуэт. Аркадий схватился рукой за призрачное плечо киборга. Пальцы прошли сквозь плечо, как сквозь дымок. Лес внизу заметался. Обе горуны нестерпимо засверкали в глаза. Аркадий потерял сознание. Когда он очнулся...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 Мы были уже в разных временах. Я сам изменил курс в последний миг, когда это было возможно. А хронозащита восстановила нашу одновременность. Аркадий обернулся. На корме все лежало в прежнем порядке. Коробку с пищей охватывали веревки. Аркадий перезернул плечами, избавляясь от тошнотворного страха. Все восстановилось, но путь на юг закрыт.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 У горизонта слева все расплывалось. Похожее исчезновение пейзажа совершалось, когда они стремились на юг. Но тогда исчезали и возникали предметы и справа, и слева. А здесь пропадал только левосторонний мир и пропадал издалека. Горизонт слева суживался. Все дальнее закатывалось за ее надвигающуюся линию. Все ближнее сохранялось. — Это хроноворот, — размышлял вслух Аркадий. — Лана обещает что-то страшное, но пока я вижу лишь выход в фазовое время. Правда, угол больше того, какой мы применяли на Гермесе. — Страшно еще будет, Аркадий. — Потряси Лану, — он скажет. Трясти Лану было пустой затеей. Дилан так измучился, что впал в беспамятство. Он откинулся на сиденье, вытянул вверх острую мордочку, закрыл глаза. Аркадий вспоминал, что знает о хроноворотах. По термину «завихрение времени» рождается в схлесте противоположных времен. Попали в кольцо времени и несемся в нем. Пока все просто. Да, но почему так боятся хроноворотов Диланы? Что в них опасно?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 Вскоре горуна голубая совсем затмила горуну белую, и она уже не была голубой с сумрачной фиолетовостью, а до бела накалилась. Затем блеск ее притушился, а сверкание горуны белой восстановилось. Полный цикл, сказал Асмодей. Хроноворот сокращается. Горизонт призрачности приблизился. Жду приказа. Может, прокрутимся еще один виток. Опасно. Ты угадал сжатие хроноворота. Но как угадать, скоро ли кольцо превратится в точку? Та полоса слева, где даже близкие предметы становились силуэтами, на втором витке приблизилась. Справа простиралась обширная пустыня. Все было мертво, но вещественно. Предметы отбрасывали тени. Они были реальны, и небо над ними было тоже реально. А слева уже ничего не было. Лодка-самолет мчалась по четкой линии пустоты. За этой линией даже неба не было. Аркадий понял, что дальше медлить опасно. «Осмодей, выбрасываемся из вихря наружу. Пересечь хроноворот». Осмодей гордился, что застрахован от человеческих эмоций, хотя способен все ощущать острее, люди. Но то выражение, с каким он обернулся к Аркадию, было ужасом. Но ведь это значит снять хронозащиту. Осмодей, немедли, с каждым витком время убыстряется. Хронозащита вскоре не сможет противостоять бегу времени. Киборг успокаивался быстро. А пейзаж пустоты, поглощавший слева предметный мир, действовал сильнее приказов Аркадия. Аркадий... Возьми в свое поле Лану. Раз, два. Летящая лодка врезалась в грунт. Аркадия и Лану вышвырнула наружу. Аркадий вскочил, помог подняться Дилану. Асмодей ходил вокруг лодки и ликовал. В последнюю микросекунду. Уже ничего времени не осталось. Погляди, Аркадий. Он показывал когтистой рукой на обломке лодки. Чего веселишься?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 Но за тот десяток минут их собственного времени, что лодка летела в убыстренном внешнем, для нее пробегали не мгновения, а годы. Лодка дряхлея уже в воздухе стала рассыпаться. асмодей посадил ее в миг, когда готовилась отвалиться карма с аппаратурой. Было бы катастрофой, если бы их хрономоторы, гравитаторы и генераторы силовой защиты при падении разбились. «Но они ведь тоже состарились, когда твой друг Асмодей снял хронозащиту с лодки», — возразил молодой различник, обнаруживая, что не только внимательно слушает, но и быстро делает выводы. «Я сейчас подумаю и определю». «Проверить надо», — сказала Асмодей. Втроем они собрали аппаратуру. Лицо Асмодея мрачнело. Дерево все истлело. Оно недолговечно. «Защита в порядке». Там такая прочность. Гравитаторы слабее, чем прежде, но если придется падать, не разобьемся. Хрономоторы? Да, Аркадий. Хрономоторы не вынесли хронотряски. Черт его знает, какие прокладки. Простого аппарата не смогли по-человечески изготовить. Я попробую подремонтировать их. Что тебе нужно для этого? Местечко подальше от хроноворотов. И время, обыкновенное время, но в достаточном количестве. Аркадий осмотрелся. Осмодей посадил рассыпающуюся лодку на лесной прогалине. Кругом громоздились окаменевшие стволы. На севере, над полюсом, клонящимся то к одной, то к другой звезде, разъяренно калилась горуна белая и томно струилась горуна голубая. Там спокойствия не найти. Там короткие островки умерения, крохотные интервалы между трясками. Спокойствие только на юге, в стране Диланов, и только в часы, когда их неведомые враги не начинают убийственные резонансные обстрелы. Но туда преграждает путь хронобой. Разве их, забронированных еще крепкой хронозащитой, не вышвырнула оттуда схватка остервенелых хронопотоков? Где гарантия, что лишенные хронозащиты, они уцелеют в фокусе неистового хронобоя? «Шагаем на север», — приказал Аркадий. «Предусмотреть последовательность действий», — думал Аркадий, двигаясь за быстро шагающим осмодеем. Первое — удалиться от хроноворота. Но где-то дальше, время до того заторможенное, что это уже не время, а вечность. Быть вне времени столь же гибельно, как и угодить во время убыстренное. В одном гибнешь от мгновенного состаривания, в другом — от консервации мгновенности. хрен редьки не слаще. Аркадий усмехнулся. Сколько бы усилий понадобилось Дилану, чтобы своим умом дойти до ощущения вкуса неведомых ему хрена и редьки? И как ошибался тот древний философ, а ведь он так нравился в школе, который придумал для счастья формулу «Остановись мгновение, ты прекрасно. Чёрта с два было бы счастье, если бы мгновение реально остановилось. Аркадий скомандовал привал на голой скале, вздымавшейся над мёртвым лесом. Обессиленный Ланна уткнулся в почву. Аркадий присел рядом, не отключая ни гравитаторов, ни силовой защиты. Вероятно, эта предосторожность и спасла его, когда скала затряслась. Первая же судорога, пронзившая камень, бросила Асмодея вниз. Он отключил защиту, чтобы лучше работать, и, пойманный врасплох, не сразу восстановил связь с генераторами. Аркадия больше ошеломил гул и грохот, вырвавшийся из недр скалы, чем тряска. Обхватив Дилана рукой, он прижался к почве и видел, как киборга швырнула вниз. Новая судорога в недрах скалы заставила и Аркадия с Диланом заскользить вниз. Теперь они поменялись местами. Асмодей, вцепившись в выступ скалы, задержался на склоне, а Аркадия с Ланой вынесла к подножию. Потом наступила тишина и неподвижность. Почва обрела устойчивость. Аркадий поднял голову. В глазах стояла пелена. Пелену прорезали глумливые искры. Они образовали полусветящуюся завесу. За ней проступало что-то темное. Аркадий со стоном опустил голову. Темные призраки материализовались. Вокруг троих хронопутешественников кольцом выстроились странные фигуры. Да, Аркадия донесся как бы издалека голос Асмодея. Да это же земные обезьяны! Откуда они над дилами? На выразительном лице Ланы изобразились ужас и безнадежность. — Лана, кто это? — с трудом спросил Аркадий. Лана воплотила ответ в горестные человеческие слова. — Иновременник. Мы в плену у хавронов. И, обессилив от тяжкого объяснения, Лана повалился на почву. Хавроны были слишком высоки и широкоплечи для земных обезьян, даже мощная горилла уступила бы любому ростом и весом. И одеждой у них была не только собственная шерсть, а еще что-то похожее на юбочку до колен. В юбочках виднелись карманчики и петельки, и каждый карманчик оттопыривался, в нем что-то хранилось, а в петельках висели кинжалы и какие-то аппараты. Четырехугольный ящичек на петельке у одного рослого хаврона был снабжен жезлом. «Радиоприемник», — подумал Аркадий. Но еще больше, чем оснащение хавронов, убеждало в их необезьянности то, что двое выкатили вперед громоздкое сооружение фургончик на колесах, и на фургончике выселся на треноги диск, похожий на зеркало. Оба хаврона, поворачивая колеса фургончика, направили зеркало на трех хронопутешественников. В диске тускло отразились голая скала и три фигурки, застывшие у ее подножья. «Что делать?» — спросила Смадей. «Могу напасть». — Приказывай. — Не смей, — сказал Аркадий. — Постараюсь показать, что у нас нет других намерений, кроме дружественных. На всякий случай охраняй меня. Аркадий стал медленно приближаться к хавронам, протягивая вперед и вверх обе руки. В школе астронавтам внушали, что такой жест — безоружные руки, поднятые вверх и немного вперед. Любого инопланетянина непременно убедят в благожелательности людей. Но хавроны, видимо, не изучали языка жестов. Они стали тесниться к фургончику. Диск поворачивался, нацеливаясь на Аркадия. Иновременник, падай, отчаянно протранслировал Лана и сопроводил свое предупреждение громким визгом. Диск вспыхнул тусклым желтоватым огоньком,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 С хавронами Аркадий не переставал удивляться фантастичности увиденного. Стройная человеческая фигура при шпаге и пистолете в роскошном камзоле и узорных штанах до колен французского средневекового маркиза с усиками какого-то надменного немецкого императора и изящными рожками придворного дьявола-сатаны, выхватив шпагу, бросилась на двух операторов. Из шпаги вырвалось лезвие пламени. Пламя полоснуло одного хаврона, он с клёкотом рухнул. Второй, выхватив какой-то приборчик, сдунул пламя, когда оно уже касалось его груди. Но самой шпаги сдвинуть не смог, и еще пронзительнее заверещав, тоже свалился. Осмодей перекрестил пламенем боевой диск, и диск распался на четыре куска. Асмодей бросился на других Хавронов, размахивая пламенем шпаги. Хавроны посыпались в рассыпную, только один вырвался вперед на киборга. Это был тот рослый Хаврон, которого сразу отметил в их толпе Аркадий. Хаврон направил на Асмодея ящичек, похожий на приемник. Две струйки пламени, как два меча, скрестились, и отбили одна другую струя из шпаги Киберга и струя из ящичка. Асмодей снова сделал выпад, и снова встречная струя отбросила в бок пламя шпаги. Аркадий томил страх, что остальные хавроны коварно набросятся с боков на киборга, поглощенного огненной дуэлью. Но воины, похожие на земных обезьян, не собирались нападать. Наоборот, они, сгрудясь поближе к сражающимся, громко переговаривались и так глазели, словно главным была не победа собрата, а красочный спектакль дуэли. Рослый хаврон улучил момент и выбросил пламя в киборга. Осмодей повернулся, пылающее острие сбоку ударилось в боевой приборчик хаврона. Шпага Асмодея, перерезанная у Эфеса, отлетела в сторону, а боевой аппарат Хаврона вспыхнул. Хаврон отскочил. Асмодей ударил обоими рожками в живот исполинского врага. Аркадий всегда считал, что живописные рожки на голове киборга не больше, чем парадное украшение его любимой личины номер 17. Но коротенькие рожки были оружием. Когда они коснулись Хаврона, Из них вылетели такие же узкие полоски огня, как и те, что генерировала шпага. Два кинжальных огня пронзили насквозь обезьяноподобного воина и вышли наружу из спины. Хаврон задергался, замахал руками, но не упал, а повис на двух пронзивших его кинжальных огнях, как на пиках. Асмодей отдернул рога. Две огненные струи, вылетевшие из спины великана, сразу погасли. Он зашатался и упал. И, словно очнувшись от оцепенения, все хавроны скопом набросились на Асмадеи. На мгновение он исчез в их куче, затем все они были отброшены, и он стоял один, готовый к новой схватке. Три раза повторялось одно и то же. Хавроны набрасывались, погребая Асмодея под собой, он всех отшвыривал, они снова набрасывались и снова рассыпались. Один из нападающих ухитрился сорвать с киборга моторчик индивидуальной защиты и с радостным воплем отскочил, размахивая трофеем. Двум-трем противникам Асмодеи и теперь мог противостоять, но их было больше двух десятков. Киборга... Повалили, опутали ремнями, положили связанного на фургончик, на нем уже не было боевого излучателя. Они проворно вытащили фургончик в лес».